Глава 72. Конец игры. Мы распрощались с Макером Эвезнером и уехали из Женевы, не особенно продвинувшись в расследовании. Нам так и не удалось выяснить, кто убийца. Вернувшись в Вербье, мы заперлись у меня в номере, чтобы в очередной раз сложить все кусочки головоломки. Заказав в номер чизбургера и жареную картошку, мы несколько часов корпели над материалами дела, хотя уже изучили их вдоль и поперек. Какую-то деталь мы все же упустили, но какую? В два часа ночи мы все еще сидели, уставившись на три листа бумаги, пришпеленные на стену. На них мы записали имена подозреваемых. Анастасия Лев Макер. Скарлетт вздохнула, посмотрев на фотографию доски лейтенанта Сагамора, где значилась та же троица. «Мы пришли к тому же выводу, что и полиция», — сказала она, «и застряли ровно в той же точке. Мы совсем выдохлись. И, надо признать, немного приуныли, но сдаваться было нельзя. Может, кофе?» — предложил я. С удовольствием. Я включил кофемашину и зарядил в нее капсулу. Скарлетт снова методично классифицировала документы с доски Сагамора которые мы тайком сфотографировали, и еще целый час внимательно изучала все улики, в свое время подшитые лейтенантом к делу. Так уже в сотый раз, овернувшись к вызову охраны в номер 623, мы перечитали выписку из заявления, сделанного наутро после убийства неким Миланом Люка, начальником службы безопасности Паласа. В субботу 15 декабря в 23.50 мне поступил вызов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 Ночь прошла спокойно, ну, если так можно выразиться. на утро в номере 622 нашли труп. Зачитав мне вслух этот отчет, скарлет добавила. Тут еще написано, что дверь начальнику охраны открыл Жан Бенедикт Хансен, которого тот опознал по фотографии. Она внезапно умолкла. «Что такое?» — спросил я. «Начальник службы безопасности пишет о скандале?» «Да, и что?» это ведь подразумевает что-то вроде мордобоя, да? Ну, скорее, это шумная ссора. То есть, кроме Жан-Бенедикта там находился кто-то еще. Тогда Сагамор не удивился, этому полагая, что Жан-Бенедикт — это Тарнагол. Присутствие Жан-Бенедикта в номере Тарнагола было вполне объяснимо. Но мы знаем, что Тарнагола изображал Лев левович Сагамор упустил эту деталь. Значит, Жан-Бенедикт «Скандалил с Тарнаголом, то есть с Львовичем, — сказал я, понимая, куда клонит Скарлетт». Она кивнула. В субботу 15 декабря Жан Бенедикт Хансен скандалил с левовичем Несколько часов спустя он был найден мертвым. Милон Люка уже давно не служил в Паласе, но мы быстро отыскали его в интернете. Теперь он управлял своей собственной фирмой — Люка Секьюрити офис которой находился в центре Сьона. На следующее утро в пятницу 6 июля 2018 года, проспав всего пару часов, мы поехали к Милу люка Это оказался человек лет 50, крепкого телосложения, не особо приветливый, но, в общем, довольно симпатичный. Он любезно принял нас, хотя мы явились без предупреждения. Видно было, что он расчувствовался, вспоминая доброе старое время в паласе. «Мне там было очень хорошо», — признался он. «Я оказался в Швейцарии совсем молодым человеком, и мне повезло, что я познакомился с месье Розом. Он умел внушить людям доверие, так что им удавалось проявить себя с лучшей стороны. Он взял меня на работу в службу безопасности, которую я позже возглавил. Я многим ему обязан. Почему вы ушли из паласа? Я уволился после смерти месье Роза. Без него там все пошло наперекосяк». «Если честно, я уже давно хотел открыть свою ферму, но оставался ради месье Роза. Хотя неповторимая атмосфера Паласа безвозвратно исчезла». «Что вы имеете в виду?» – спросила Скарлетт. Палас был особой территорией, надежным пристанищем для клиентов. Там возникало ощущение полнейшего покоя, но после убийства оно пропало. Месье Роз очень переживал из-за этих событий, и особенно из-за того, что за ними последовало. Я имею в виду суд над Левом левовичем и обвинительный приговор. Месье Рос буквально не находил себе места. Он ведь так им гордился. Если бы вы слышали, как он о нем отзывался. Лев был его героем. Он даже думал, что тот станет президентом Эвезнер-банка. Но его герой, увы, низко пал. Месье Рос не мог с этим смириться. Это его и убило. То есть... Он покончил с собой, когда левович сидел в тюрьме. Выстрелил себе в рот из своего армейского пистолета просто ужас. Рядом с ним нашли газетные статьи о падении Львовича. Это было очень трудное время для меня. «Что вам известно об убийстве в номере 622?» – спросил я. Бывший начальник службы безопасности, описав всеобщий хаос, царивший в отеле в субботний вечер после массового отравления, рассказал, как на следующее утро обнаружили тело. Меня оповестили одним из первых. Я немедленно сообщил о происшествии в полицию и приказал оцепить этаж, чтобы там не уничтожили возможные улики. «Вы были в Паласе в то утро?» — удивился я. «Да, а что? Но вы ведь дежурили накануне вечером, поскольку в 23.50 приняли вызов из номера 623. Да, действительно, закончив смену, я должен был вернуться домой». Но месье Рос так разнервничался из-за отравления, что я остался на рабочем месте. Ночью у нас обычно дежурил один человек, считалось, что этого вполне достаточно. Но в сложившейся ситуации я решил, что подкрепление ему не помешает, мало ли что. «Где именно вы находились?» — спросил я. начинаю охранник дежурить чаще всего за стойкой администратора и наблюдает за главным входом, единственным доступом в отель». Я спал в офисе администратором, не надо было передохнуть после такого ужасного дня. То есть снаружи войти никто не мог. Нет, только через главный вход. Таково было правило, ночью в пола с другим путем не проникнуть. Нам приходилось принимать особые меры предосторожности. У нас останавливались очень богатые клиенты с кучей драгоценностей и наличных денег. Но ведь, имея сообщника в отеле, преступник мог воспользоваться запасным выходом, заметил я. Имея сообщника в отеле, повторил бывший начальник охраны и добавил с иронией, с тем же успехом бандиты могли посадить вертолет на крышу паласа. Для такого тихого городка, как Вербье, мы и так чересчур осторожничали. К чему все эти вопросы? «Месье Люка», — сказала Скарлетт, — «мы думаем, что вы могли видеть что-то важное за несколько часов до убийства. В каком смысле?» Она показала ему фрагмент полицейского отчета. «В субботу вечером 15 декабря вы поднимались в номер 623. Да. Кто-то позвонил администратору, а он, в свою очередь, вызвал нас. Там что-то случилось, кто-то кричал, по-моему. Кто именно позвонил администратору? Понятия не имею. Мне кажется, он и не назвался. В то время телефонная сеть была еще довольно допотопной, и мы не могли определить, откуда сделан звонок. Не понимаю, к чему вы клоните. Кто находился в номере 623?» «Месье Хансен, — я так и сказал полиции, — вас не удивило, что вам открыл не Торнагол? — спросил я. Это же был его номер, а не Хансена. Служба безопасности не обязана точно знать, кто где живет. Нам сообщают номер комнаты, и мы проверяем, что там происходит. Вот и все». Тогда Скарлетт выложила ему наш козырь. «Мы пришли к выводу, что там находился еще кто-то. Вы же читали прессу того времени и знаете, что...» Синьора Тарнагола никогда не существовало, его играл Лев левович поэтому мы считаем, что в номере 623 присутствовал и Лев левович Той ночью, когда вы поднялись по звонку, там были Жан-Бенедикт Хансен и Лев левович Я права? Бывший шеф службы безопасности тяжело вздохнул. Он встал из-за стола и подошел к окну, словно хотел избежать наших взглядов. «Вы правы», — признался он. Там был Лев левович и какая-то женщина. «Почему вы не поставили в известность полицию?» — спросила Скарлетт. «Потому что месье Рос попросил меня промолчать. Когда я доложил ему о случившемся, он велел мне не упоминать левовича Он всегда защищал его». Все следы вели к левовичу Мы со Скарлетт снова сидели в моем номере, уставившись на стену с именами подозреваемых. Анастасия, Лев, Макер. «Даже если Анастасия, а по нашим соображениям, именно она и была той женщиной, которую видел Милан Люка, находилась со Львом и Жан-Бенедиктом в номере 623, мы считали, что она тут ни при чем. Поскольку теперь мы знаем, что пистолет Анастасии в отель принесла Арма, ее можно исключить из списка подозреваемых», — предложила Скарлетт. «Похоже на то», — признал я. «Кроме того, нам известно, что арма избавилась от пистолета в момент всеобщего отравления около семи вечера. Из чего мы заключаем, что это не орудие убийства?» скарлет сняла со стены листок с именем Анастасии. Оставались Макер и Лев. «Преступник имел доступ к оружию», — продолжал я. «А мы знаем, что у Макера он был». «Да, но не стоит недооценивать Львовича», — заметила скарлет «Учитывая, что пятнадцать лет он ухитрялся разыгрывать всех вокруг», Он в случае чего запросто достал бы пистолет. Она была права. «Я согласна с Сагамором. Убийца находился в отеле и остался там, совершив преступление. Полиция решила, что он сбежал, а он преспокойно сидел себе в паласе. Или воспользовался запасным аварийным выходом, как это сделала Анастасия», возразил я. «Мы с вами проверили все на месте и изучили планы здания». «Маршрут Анастасии единственно возможный, только так ему удалось бы пройти незамеченным. Надо просто очень хорошо ориентироваться в пространстве. Вероятно, убийца все тщательно подготовил», — сказал я. Скарлетт поморщилась. «Давайте серьезно, писатель. Если бы преступник заранее планировал устранить Жан Бенедикта хансена то вряд ли стрелял бы в него прямо в отеле. Он явно действовал импульсивно, спонтанно. Кстати, Сагамор придерживается того же мнения». И, по-моему, оно вполне обоснованно. «И какие выводы?» – спросил я. «Если убийца сбежал через запасной выход, значит, он прекрасно изучил отель. Как может его изучить только сотрудник? Поэтому либо он не покидал палас после убийства, либо неплохо там ориентировался. В общем, вывод напрашивается сам собой» кто мог достать оружие кто знал палас как своей пять пальцев левович сказал я левович подтвердила Скарлетт, и его мотив очевиден жан бенедикт хансен выяснил накануне убийства что левович и торногол одно лицо левович убил его чтобы тот не выдал его секрет звучит почти убедительно сказал я Но если Львович убил Жан Бенедикта, потому что тот раскрыл тайну Тарнагола, то почему в номере нашли улики, указывающие на Тарнагола? Львович их подбросил, чтобы отвести от себя подозрения, предположила Скарлетт. «Не факт. По-моему, мы что-то упускаем». На то, чтобы понять, что именно у нас ушло несколько часов, мы снова разложили по полочкам все материалы дела и действительно обнаружили нестыковку и уже поздно ночью, утопая в море бумаг, усеявших пол моего номера, Скарлетт вскрикнула, и лицо ее внезапно просияло. «Ну, конечно! Как мы раньше не подумали об этом? О чем об этом?» — спросил я. Все это время разгадка была у нас перед глазами. Ничего не объясняя, она бросилась к компьютеру и застучала по клавиатуре. Найдя то, что искала, Скарлетт подняла глаза от экрана, гордая и ошеломленная своим открытием. Затем она вышла и бросилась к лестнице, словно не в состоянии была дожидаться лифта. Я кинулся за ней, ничего не понимая. Мы спустились на первый этаж и пересекли безлюдный холл. Ночной охранник отлучился, и Скарлетт, воспользовавшись его отсутствием, зашла за стойку администратора и проникла в служебный коридор. Она быстро нашла кабинет директора и, не задумываясь толкнула дверь, полагая, что в этот поздний час там никого не будет — Но к нашему изумлению внутри горел свет. В кресле директора сидел мужчина. Скарлетт ошеломленно уставилась на него. Она тут же его узнала, за эти годы он почти не изменился. Он выглядел так же, как на снимках в прессе той поры. — Лев левович пролепетала Скарлетт, — что вы здесь делаете? — Итак, вы обо всем догадались, — сказал он.